Глава тридцатая Асер Денис не стал ждать подхода от нарова кавалерийских полков Рекрета и Тангера с их раздувшимися обозами. Как только Гортензия прибыла к Орежу с десятком ниндзя в сопровождении, так барон скомандовал выдвижение на марш к Фесталу. Армия Ревила, которая еще продолжала праздновать победу, Не ею, одержанную, тоже собиралась двигаться к столице, но с тем бардаком, который творился в ее обозах и толовых службах, особенно с учетом огромных трофеев, доставшихся армии благодаря соправителю, дело это было явно быстрое. «Уверен, наши кавалеристы прибудут как минимум на декаду раньше, чем ревил», — усмехнулся Асер. «Мог бы и не ставить лагерь за стенами. Разместились бы в старых казармах королевского-кавалерийского», сказал Олег. «Да и у Лешика в казармах достаточно места, чтобы ты там три роты разместил». «Нет уж», — отмахнулся полковник Денис. «Я лучше своих бойцов буду под рукой в своем лагере держать. Обустроимся, а в город пусть развлекаться ходят». Прибытие к столице второго егерского полка герцогства «Сфорц» вызвало в городе панику, которая, впрочем, быстро сменилась ликованием, когда выяснилось, что это прибыл передовой отряд победителей над объединенными армиями Королевства Линерии и Великого княжества Руанск. Барон Денис, как только определился с местом расположения своих бравых егерей, поспешил с докладом к соправителю в Королевский дворец. «А Гортензия-то куда подевалась?» — спросил Олег. Кули или Марнелли что ли пошла? Олег сам удивился тому, что в его голосе прозвучали нотки ревности. Он очень сильно ожидал скорейшего прибытия своей давней подруги-советницы и рассчитывал, что она также сильно жаждет встречи с ним. Нет, пока ни к кому, улыбнулся Асир. Она заявила, что пропахла конским потом и покрылась дорожной грязью и являться в таком виде к тебе или графине не намерена. Она остановилась в коршуне, сказала, что надолго не задержится, только смоет грязь и переоденется в подобающее платье. Могла бы и здесь, во дворце, это все сделать, я бы распорядился. Она и во дворце не хотела в походном виде появляться, ты же ее знаешь. При дворе она может явиться только во всем своем блеске. Гортензия, едва мы въехали в город, послала одного из ниндзя к Монсу, нагрузив его кучей задач. С момента неудачной попытки исцеления короля прошло уже четыре дня. Предложения, которые сделала ему Клемения, не оказались для Олега неожиданными. Нечто подобное он ожидал. Но все же, когда он встал перед столь серьезным выбором, то откровенно растерялся, и советы мудрой Гортензии ему сейчас были нужны, как никогда раньше. «Надеюсь, она не сильно задержится», — вздохнул Олег, — Четыре дня подождал, можно подождать и еще пару склянок, решил он. Поговорить с Гортензией наедине, конечно же, не получилось, потому что та практически сразу при появлении в королевском дворце была перехвачена улей, и коллегу в апартаменты они ввалились уже вдвоем. Расстраиваться по этому поводу он не стал, держать возникшие вопросы в тайне от Ули Олег не собирался. Просто в ее отсутствие гортензия ведет себя более свободно, не слишком строго соблюдает подобающий благородной даме этикет, некому показывать правильный пример. Гостиная его дворцовых апартаментов была достаточно просторна. Тут можно было организовать даже небольшие приемы человек на тридцать-сорок. Олег расхаживал по гостиной вдоль кресел, на которых сидели Уля и Кортензия, так ему лучше думалось. Женщины следили за ним, синхронно поворачивая головы. «Я понимаю, что предложение разделить королевство на северный и южный Венор возникло не в голове Клемении и даже не в голове короля Глатора, он говорил негромко, будто разговаривая сам с собой». Это похоже на заговор, в котором участвуют как минимум Орская и Ходонская империи. А скорее всего, наверняка в это втянуты и все остальные наши соседи». Тут Олег остановился и посмотрел на женщин. «Самое грустное в этой ситуации, что я начинаю думать, что на данный момент это будет менее худший вариант». «Но ведь Клемения согласна, чтобы ты стал регентом», — напомнила Уля. «Она мне сама об этом сказала». И ты знаешь, она ведь уже половину Большого Королевского Совета под себя подмяла. Клемение, выросшее не в какой-нибудь бедняцкой семье, а урожденная Глаттер после несчастья, случившегося с королем Лексом, на самом деле проявила себя умелой мастерицей дворцовой интриги. Насколько сильно помогли ей прибывшие явно не с пустыми руками благородные из Глаттерского двора, Олег не выяснял. Да, это его особо и не интересовало. Но факт оставался фактом. Пусть не половину, тут Уля ошибалась, у Олега от Лешика, Резенда и Монса были более точные сведения, но почти половину членов Большого Королевского Совета Королева перетянуло на свою сторону, и они готовы были поддержать любое ее решение. Кто-то из корысти, кто-то от большого ума, а кто-то из-за своей глупости – Клемения смогла найти достаточное количество мотивирующих аргументов. Остальные члены Совета еще ожидали возвращения Доратья и Ревила, чтобы определиться со своим выбором. Хотя все понимали, что единственная альтернатива глаторской королеве, носящей под сердцем наследника Венора, был принц Анг и стоявший за ним герцог Ней Ревинор. И никто из благородных владетелей и уважаемых магнатов при нынешнем фестальском дворе не желал возвращения изгнанников. Все понимали, чем это каждому из них грозит. «Уля», — Олег посмотрел на сестру, «ты представляешь, во что превратится наша жизнь, если я приму это предложение? У нас в герцогстве дел выше крыши. Или ты так хорошо отдохнула, что готова увеличить нагрузки на себя в десяток раз?» Он опять принялся ходить туда-сюда. Прошедший год как раз показал, что пока мы не укрепимся, хотя бы на своих землях, не проведем реформы, которые наметили, ту же судебную или административную. Гортензия, кстати, тебе давно пора графство получить. Мы так и будем метаться из угла в угол, устраняя то одну проблему, то другую. Ты и здесь мечешься из угла в угол, серьезно заметила Баранаса Палин. «Нет, ну правда. Олег, сядь уже, а то у меня скоро голова отвалится крутить ею». «Ты все верно, как мне кажется, понимаешь насчет того, кто истинные авторы планов по разделу Венора. Я даже думаю, что этим планам не один год, и убийство герцогом аревинором прежнего короля – это совсем не его идея была. Только не думай, что, пойдя на поводу иноземных махинаторов, ты получишь спокойствие. Они ведь не остановятся». Олег послушался подругу и перестал расхаживать по гостиной. Он легко поддвинул тяжелое кресло к женщинам и сел в него. «Я и не стремлюсь к спокойствию», — Олег, немного подумав, оставил свой выбор на легком синезийском вине. Разбавлять его водой и стоявшего тут же на столе кувшина, как это было часто принято, он не стал. «На время я выиграю. Время нужно не только и не столько мне, сколько моим химикам Рингу с Малосом, Трашпу с его физиками механиками, гели, да и тебе, Горан. Нужно наладить больше контактов. Нам нужны союзники». Олег говорил то, что уже много раз обдумывал. Он и в самом деле считал, что его слишком быстрое возвышение и так таит в себе множество рисков». Так, чтобы взваливать на свои плечи огромное Венорское королевство, которое по своим размерам как минимум на треть было больше Франции, это чересчур тяжелая ноша. Как бы не надорваться, его просто раздергают. Победа над Линерией с Руанском и Саароном лишь на некоторое время устранила угрозу. Нет, если бы эти королевства мутили бы сами по себе то полученного урока им бы хватило надолго. Но в том-то и дело, что за ними явно стоят другие силы, и вполне возможно, те силы готовы будут воевать с Винором до последнего линерийца, Руанса или сааронца. «Союзников у тебя не будет», — покачала головой баронесса. «Все уже определились». «Это я точно знаю». «Или с Хадоном, или с Ароссом». И ни одной из этих империй накануне их большой драки не нужны не определившиеся владетели и тем более монархи. Винор пока последнее государство в этой части Торпеции, которое благодаря своему размеру может сохранять нейтралитет. Если ты пойдешь на раздел, то, по сути, отдашь север Винора глаторцам и стоящей за ними Оросской империи. А значит, тебе или самому придется принять оттуда советников, которые будут диктовать тебе, что делать, с кем дружить, а с кем воевать, или идти под руку Божественной Агнии, что, поверь, будет ничуть не лучше. «Предполагаю, что будет хуже». «Чем дальше от тебя будет руководящая империя, тем больше самостоятельности она будет вынуждена тебе предоставить. Хотя...» — поправилась она. «С другой стороны, стать предметом главных агрессивных действий шанс тоже будет выше. И еще...» «Мне не до конца понятна мотивация Клемении. Она глаторская принцесса, и я, если честно, ожидала от нее полное послушание воли отца». А тот давно вовлечен в заговор против Венора, я в этом не сомневаюсь. Непонятно, зачем она предлагает тебе регенство, Олег. Кроме того, что она дочь, она еще и будущая мать, влезла в разговор Уля. И, Олег, она хорошая, правда, правда. И она тебе верит, ты ей очень нравишься. Не в том смысле, конечно, она немного смутилась. Ну, в общем, конечно, она бы хотела своему сыну оставить весь Венор». Я с ней много разговаривала. Она боится, Олег, что без тебя она может потерять все. «Уля!» — тяжело вздохнул Олег. «Как я тебя понимаю, ты за то, чтобы я принял ее предложение о регенстве?» «А ты», — обратился он к Гортензии, — «тоже?» Олег понимал, что задает риторические вопросы, но ему это требовалось для самоуспокоения. Ответ его женщин был предсказуем. «Хорошо, пусть так и будет». Приняв окончательное решение, Олег отбросил все сомнения. «Тогда Гора, на тебе Марнелия. Она из тех членов Большого Совета, кто еще не встал открыто на сторону королевы. Лешек и Резент берутся добыть голоса старика Речесвина и его племянника. Еще не будет проблем с вором Лоем Репаснером. Этот продается недорого. Не знает мразь, что я его в скором времени отправлю на шибеницу Так что к возвращению Доратия и маршала Ревилла у нас уже гарантированно будет большинство в совете. Они будут вынуждены смириться. Повеселевшие Гортензия и Уля переглянулись. Они явно участвовали в заговоре, склоняя его к принятию именно этого решения. Ни Дорати, ни Ревилл не будут тебе препятствовать, улыбнулась Гортензия и тоже потянулась к бокалу. Им возврата герцога Ревинора не пережить, к тому же они наведут справки и постараются вызнать все подробности того, что случилось с королем. Благо, что свидетелей предостаточно. То, что барон Лешек Гервест является твоим человеком благодаря той помпе, с которой вы с ним вместе подкатили к дворцу, это уже известно даже последнему дворцовому рабу. А то, что именно он спас Лекса от смерти, они узнают достоверно. «Так что считай, что регенство у тебя уже есть, господин регент». «Спасибо за столь радостную весть», — саркастически произнес Олег. «Давай тогда поднимем, что ли, за это наши бокалы». Он поухаживал за женщинами, налив им вина. «Госпожа герцогиня», — отсалютовал он уле, «госпожа графиня», — кивнул он гортензии, Явившийся Нирме с докладом о желании графа Ризенда и барона Гербеста получить аудиенцию у соправителя, Олег дал распоряжение, что все его встречи переносятся на вечер. «Пусть пока по дворцу погуляет. Может, еще что полезного узнают?» Олег посмотрел на сестру. «Уля, я думаю, ты понимаешь, что о предложении клемении, о возможном разделе королевства никто не должен узнать. Будем считать, что мы его не слышали». «Олег, я уже давно не маленькая девочка. Мог бы мне этого и не говорить», — Уля обиженно насупилась. Впрочем, долго обижаться на брата она не могла. Асер Денис оказался абсолютно прав в своих прогнозах. Кавалерийские полки герцогства Сфорц прибыли к Фесталу раньше, чем первые части армии Ревилла. От Рекрета мужа Риты, командовавшего первым кавалерийским, и Тонгера, командира второго кавалерийского полка, Олег узнал подробности их похода, по сути карательного, в земли Линерии и Руанска. «Возле Шетилла наши армии встретились», рассказывал Мушриты совершенно не по-аристократически налегая на баранью ногу. «Вы рекомендовали в штурмы городов не ввязываться, но тут уж слишком изгушение было велико». «Власти Шетила задумали расширение стен, а мозгов-то нет!» — хохотнул граф. «Они участок старой стены снесли, а новые еще не построили. Грех было не воспользоваться моментом. Генералы даже не спорили, это всех удивило. В общем, — он отложил обглоданную кость, — Шетил мы взяли практически без потерь. Гортензия вам наверняка уже рассказывала об этом». Она только не видела, сколько мы трофеев там выгребли. Мы-то, как только гонец от вас примчался, сразу же вышли на марш, а в наши еще только до складов добрались. Они теперь домой с такими обозами десять лет тащиться будут». Он довольно засмеялся. Своих полковников Олег принял без задержки. Приветил, накормил, напоил. Они того заслуживали. Ожидаемо узнал о мелких пакостях, которые им пытался чинить арт Ревил, не давая обгонять свои медленно ползущие колонны полков и обозы. «Мы после Орежа, как перешли по мосту Ирмень, ушли южнее», — пояснил полковник Тонгер. «Сделали крюк, но совсем небольшой. Выскочили снова на тракт возле Леневска. Обставили Ревилла». О мыслях и чувствах маршала и главного королевского мага Олег догадывался. Но они его уже мало волновали. Сановникам придется смириться или он от них избавится. Терпеть в сложившихся обстоятельствах тех, кто будет ему откровенно вставлять палки в колеса, он не собирался. «Свои лагеря разбейте неподалеку от лагеря Асера. По одной роте отправьте сюда». В гвардейские казармы. Пусть займут южное крыло, распорядился соправитель. Прикажу, чтобы вам предоставили комнаты неподалеку от моих. Олег рассчитал, что имеющихся теперь у него сил с учетом возможностей его самого и Ули, а также полка, пусть и некомплектного Лешика и отрядов ниндзя, ему хватит, чтобы полностью обеспечить свое силовое превосходство в городе. В то же время такое количество его бойцов не вызовет больших опасений и не будет излишне никого нервировать. Он не хотел давать повод для подозрений, что Клемения действует под давлением соправителя. Клемения приходила к нему по два раза в день. Узнав о его согласии стать регентом до совершеннолетия наследника или наследницы престола, она пребывала в прекрасном настроении, которое портило ей только ожидание реакции отца. Впрочем, она тоже для себя приняла твердое решение и готова была следовать ему до конца. По обоюдной договоренности Олег и Клемения, до поддерживающих их членов Большого Королевского Совета, пока никакой информации не доводили. Клемения горела желанием подвести дело к тому, чтобы ревил и Доратий сами бы предложили ей назначить соправителя Рекинтом. В конце концов они должны понимать, что лучшего варианта нет. А вопрос их недоверия к герцогу Ресфорцу можно обойти, дав некоторые обещания. Главный королевский маг и маршал со своими свитами прибыли в королевский дворец, когда передовые части Венорской армии еще только подходили пригородам столицы на северном берегу Фесты. Оба сразу же кинулись в покое больного короля Лекса. Ревил... Пробыл там недолго, а вот Дорати там задержался. Олег даже решил, что тот там жить останется. Я их смогла убедить, победно улыбалась Клемения, сидя в кресле и положив руку на выпирающий живот. Так что завтрашнее решение будет единогласным. Я вижу, ты не сильно рад, Олег, но я тебе обещаю, что буду твоей верной помощницей и никаких интриг и козней за твоей спиной плести не стану. Ты мне... Очень нравишься, правда А Олю я люблю как свою сестру Так что можешь считать, что мы с тобой родственники Она тихо засмеялась Думаю, мы сможем вернуть Винору его грозную славу Конец пятой книги Книгу читал Сергей Дедок